Она знает его всего 30 минут, а уже поймала себя на том, что ревнует его к какой-то женщине. Она вызвала карточку с адресом электронной почты, которой он сообщил ей. якобсобакаепост.д. Она принялась писать. Через несколько минут ей позвонил муж, который ждал ее в машине внизу. «Слушай», — сказала она ему, — «подожди меня минут 15 в кафе на той стороне улицы. Мне тут нужно закончить одно важное дело». У нее было удивительное ощущение, что этот эмейл, который она сейчас писала ему, необыкновенно важен. Он. На следующий день он первым был в институте. Кристиана, ассистентка в секретариате, встретила его в кухне у кофейного автомата. Обычно она приходила раньше всех, но и исчезала, тоже первая. Смеясь, она бросила ему. А я-то думала, что ночные клубы закрываются только в восемь утра. Крисси. Ей нравилось, когда ее так называли. — Как-то тебе удается в семь утра иметь настроение, какое у туристов на Сейшеллах бывает в 10 перед завтраком. Она прекратила смеяться, посмотрела ему в глаза и сказала, — А ты проведи как-нибудь со мною ночь и узнаешь. Взяв стаканчик с кофе из автомата, она вышла из кухни. Никогда нельзя было понять, когда Кристиана говорит серьезно, а когда в шутку. Он выбрал в автомате двойной эспрессо и возвратился к себе в кабинет. Почтовая программа на его компьютере за это время перенесла с институтского сервера все адресованные ему письма. Кроме ежедневно приходящих научных или информационных бюллетеней, раздражающего электронного мусора в виде идиотской рекламы, вроде пришедшего сегодня предложения задешево приобрести участок для строительства на Багамах и нормальной научной корреспонденции, сегодня был эмейл от нее. Его это даже не особенно удивило. Надо сказать... Был один момент, когда он ехал на работу в метро и внезапно отложил газету, задумавшись, а сильно ли он будет разочарован, если она больше не напишет ему и исчезнет без всяких объяснений так же, как и появилась. Ему давно уже не приходилось отрываться от чтения газеты, чтобы думать о женщине. Он также отметил, что мысли о ней доставляют ему удовольствие. И это удовольствие совершенно другого рода, чем от мыслей о векторном представлении траверсированных узлов в сетках Петри. Абсолютно ничего похожего. Она была вызывающей, — подумал он. Да, именно так. Женщину, которую встречаешь в реальной жизни, можно определить как вызывающую по ее внешности, по тому, как она двигается. Но и в интернете в некотором смысле действовал точно такой же механизм. Вызывающий облик, слишком яркая, несоответствующая времени дня косметика, демонстративное покачивание бедрами или чрезмерно глубокое декольте были заменены в сети, преувеличенной непосредственностью, либо провокативными или слишком глубоко нацеленными и чересчур личными вопросами. Такое поведение очень часто прикрывает неуверенность, робость, страх, комплексы или простую впечатлительность. В метро задумался, не действует ли у нее этот же самый механизм, Он не смог сдержать улыбку, вспомнив ее вопрос «Скажи только, какое у тебя образование?». Потом он поймал себя на том, что ему хочется, чтобы она была красивая. И в этом смысле виртуальность ничегошеньки не меняет. Мужчины до того тщеславны, что жаждут, чтобы даже в интернете с ними знакомились только красивые женщины. И неважно, что в данном случае красота не играет никакой роли. Она незрима и потому несущественна. Но мужчины, даже совершенно случайно выбранные для знакомства, хотят верить и по преимуществу свято верят, что являются настолько исключительными, что привлекают внимание только красивых женщин. Он представлял себе, как многие из этих мужчин, сидя у своих компьютеров, втягивают животы, либо прикрывают остатками волос слишком большие залысины. Эдакая инстинктивная реакция истинных самцов, перенесенная с пляжа в интернет».